Катя вышла на улицу и некоторое время постояла, соображая, что ей теперь делать. Без Глеба она не справится, вот что. Значит, нужно продолжать его искать. Только где? Мобильный у него не отвечает. Она несколько раз звонила. И вчера ночью, и сегодня утром. Словом, все время звонила. В гостинице его нет, если только не врет этот лощеный портье, не озабоченный ничем, кроме приставучих иностранцев и собственного внешнего вида. Он едва удержался, чтобы не выставить ее вон из отеля. Катя отлично видела сомнения у него в глазах. Может, он и не звонил никуда. И Глеб Петрович сейчас выйдет к своей машине, поедет на работу, и Катя останется только перехватить его. Немного воодушевившись, она решила было вернуться в лобби-бар, сесть так, чтобы видеть лестницы и лифты, заказать кофе и ждать Глеба. Но сообразила, что нельзя. Никак нельзя. Ее наверняка ищут и вот-вот найдут, а торчать долгое время в людном месте на глазах у сотни людей – лучший способ сдаться без боя. Она перебежала мостовую, на которой толпились чистые машины и громогласные беззаботные люди, перелезла через невысокий парапет и устроилась на лавочке под грустным облетающим деревом. Лавочка была холодной. Катя пристроила за спиной свой портфель и сунула в карманы мерзнувшие руки». Ниночка ей позвонила ночью, Катя уже спала. Вообще-то она плохо спала в последнее время, но генки не было дома. А новости, которые ей весь вечер в подробностях шептала то в одно, то в другое ухо Ниночка, были так утешительны и приятны, что, вернувшись домой с вечеринки, Катя расслабилась, пристроилась на диване в гостиной и вдруг заснула. Она спала, и ей снился приятный и лёгкий сон». Вообще-то, последнее время ей снились только душные, мрачные сны. А тут неожиданно привиделось веселое, понятное и радостное, как хороший фильм. Словно она, Катя Мухина, на каком-то озере. Нет, это не озеро, а, пожалуй, река. Только очень широкая, ни конца, ни краю. Туман клубится над водой, и в тумане слышны приглушенные голоса. Блеск воды и жестяной стук ведер если их нести пустые, в одной руке. Она, Катя, пристроилась на какой-то широкой лежанке под раскидистым лоскутным одеялом. И в распахнутую, подпертую колышком дверь ей видно воду и туман далеко-далеко. Она лежит очень удобно, ей тепло, и никуда не хочется. Но она знает, что нужно встать и идти, но это приятная, радостная необходимость. Сейчас она встанет, выйдет на почерневшие лиственничные мостки, пропадающие в тумане, и там, на этих мостках, ее ждет что-то хорошее, надежное. Она встает и идет. И большой человек, которого она видит в тумане, поворачивается к ней, говорит неразборчивое. Она не может рассмотреть его лица, но точно знает, что это свой, родной человек». И хотя лежать под пышным лоскутным одеялом было очень приятно, стоять рядом с ним еще лучше, слышать, как журчит под мостками вода, как высоко на горушке звякает бубенцом корова, как вязнут в тумане голоса. И во всем этом такой покой, такое возвращение к себе, такое счастье обретение, что век бы стояла на этих мостках, слушала тишину и то, что говорит ей этот большой, родной, свой человек. Ее разбудил телефон. И сосна Катя даже не сразу поняла, кто звонит.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 и Катина жизнь не превратилась бы в извращенную, непрекращающуюся пытку. В настоящей жизни ее может спасти только он и больше никто».